Глава пятая. Табу на Тонго-Табу. Значит, сказала Вернес, мы сделаем остановки на главных островах группы Тонго. Да, мой любезный и добрый друг, отвечает Калистус Менбер. Вы будете иметь возможность познакомиться с этим архипелагом, который вы вправе называть еще архипелагом Хаапай, а также архипелагом Дружбы, как назвал его капитан Кук, благодарность заказанный ему хороший прием. Надеюсь, здесь к нам отнесутся лучше, чем на островах Кука, спрашивает Пеншина. Весьма вероятно. А что, мы побываем на всех островах этой группы? Интересуется Фросколен? Конечно нет, ведь их насчитывается не менее 150. А потом? Потом пойдем на Фиджи, далее на новые гибриды, а затем, доставив малайцев домой, вернемся в бухту Магдалены, где и закончится наше плавание. Будет ли Стандарт Айленд останавливаться на островах Тонга, продолжает допытываться Фросколен. Только на Вавау и Тонгатабу, отвечает господин директор. Но и там вы не встретите таких дикарей, о каких мечтает наш дорогой Пеншина. Ничего не поделаешь, их нигде не найти, даже в западной части Тихого океана вздыхает его высочество. Вы ошибаетесь, они имеются и в довольно большом количестве в районе новых гибрид и Соломоновых островов. Но анатонго подданные здешнего короля Георга I более или менее цивилизованны и, добавлю я, подданные женского пола просто очаровательны. Но я не советовал бы вам выбирать себе жену среди этих пленительных танганок. А по какой причине? Потому что, говорят, браки между иностранцами и туземцами не бывают счастливыми. Обычно между ними обнаруживается несходство характера. Вот беда, — восклицает паншина А старый хитрец Сорн собирался жениться на острове Тонготабу. Я? — возмущается виолончелист, пожимая плечами. Ни на Тонготабу, ни в каком ином месте, так и знай, бездельник. «Наш глава поистине мудрец», — отвечает Паншина. «Видите ли, дорогой мой Калистус, впрочем, вы мне так симпатичны, что я хотел бы назвать вас Ф. калистус «Пожалуйста, Паншина». «Так вот, дорогой Ф. калистус пропеликов на скрипке целых 40 лет, можно стать философом. А философия учит нас, что единственный способ достичь счастья в женитьбе — это не жениться». Утром 6 января на горизонте появляются высоты Вавау самого значительного из северных островов архипелага. По своей вулканической структуре эта группа сильно отличается от двух других – Хапай и Тонгатабу. Все три группы расположены между 17 и 22 градусами южной широты и 176 и 178 западной долготы и занимают площадь в 2500 квадратных километров. На всех 150 островах насчитывается 60 тысяч жителей. В этих местах плавали корабли Тасмана в 1643 году и корабли Кука в 1773. во время его второго путешествия по Тихому океану в поисках новых земель. Гражданская война, начавшаяся после свержения династии Финары-Финары и основания Федеративного государства в 1797 году, сильно сократила население архипелага. Затем на островах появились миссионеры методистского толка и установили там господство этой честолюбивой сектой англиканской церкви. В настоящее время архипелагом правит король под протекторатом Англии до тех пор, пока многоточие здесь намекает на то будущее, которое слишком часто приносит своим заморским подопечным британское покровительство. Нелегкое дело пройти по лабиринту узких проливов между обсаженных кокосовыми пальмами островков и островов, но иначе не добраться до Ну-Офа, столицы архипелага Вавау. В Авау острова вулканические и как таковые подвержены землетрясениям. Местные строители не забывают об этом и умеют воздвигать жилище без единого гвоздя. Стены плетут из тростника с брусьями и с кокосовой пальмы. На столбах или цельных стволах той же пальмы покоятся овальной формы крыши. Все вместе производит впечатление свежести и чистоты. Архитектура привлекает особенное внимание наших артистов, которые не сходят с батареи волнореза, пока стандарт Айленд плывет по проливам, окаймленным канагскими деревушками. Там и сям виднеется несколько домов европейского типа, над которыми развиваются флаги Германии и Англии. Но если данная часть архипелага вулканического происхождения, то все же мощное извержение шлака и пепла, обрушившееся на эти места, нельзя приписывать одному из островных вулканов. Тонганцы даже не были погружены в двухсуточный мрак, ибо западные бризы, Отнесли тучу изверженного вещества к противоположному горизонту. Весьма вероятно, что извергший их кратер находится на каком-либо одиноко расположенном острове в восточном направлении, если это не вновь возникший вулкан между островами Самоа и Тонга. Стоянка стандарта Айленда у Вавао продолжалась всего дней восемь. Этот остров стоит посетить, несмотря на то, что несколько лет назад он был опустошен ужасающим циклоном, Разрушившим церквушку французских мористов и несколько туземных хижин. Тем не менее, общий вид острова и сейчас весьма привлекателен. Многочисленные селения окружены апельсиновыми рощами, плодородными равнинами, плантациями сахарного тростника, зарослями бананов, шелковичных, хлебных и сандаловых деревьев. Из домашних животных одни только свиньи и куры, из птиц только огромное множество голубей, да яркие и болтливые попугаи. Из присмыкающихся Несколько видов безобидных змей и красивые зеленые ящерицы, которых можно принять за опавшие из деревьев листья. Калистус Менбар не преувеличил, говоря о красоте туземцев, близких по типу к прочим своим собратьям малайской расы, населяющей различные архипелаги центральной части Тихого океана. Мужчины поистине великолепны. Они высокого роста, полноваты, но хорошо сложены, с благородной осанкой и гордым взглядом, цвет кожи разнообразных оттенков, От темно-бронзового до оливкового. Женщины грациозные стройны, с такими тонкими маленькими руками и ногами, что немки и англичанки из европейской колонии, глядя на них, наверное, постоянно впадают в грех зависти. Впрочем, туземки занимаются только плетением циновок, корзин, да тканием материи, похожих на те, которые вырабатываются на Таити, И от этого рукоделия пальцы их не теряют изящной формы. Кроме того, красота тонганцев не скрыта под европейским платьем. Ни отвратительные брюки, ни нелепые платья с волочащимся подолом еще не вошли в моду на этих островах. Мужчины носят только передник или набедренную повязку, женщины одновременно скромные и кокетливые карако и короткую юбку, украшенную бахромой из высушенной древесной коры. Представители обоих полов чрезвычайно заботятся о своей прически, причем у девушек волосы, понятые над лбом и закреплены вместо гребня сеткой, сплетенной из кокосовых волокон. Тем не менее, все эти преимущества не могут поколебать предубеждение устроптивого Себастьяна Цорна. На Вавау, на Тонготабу, он также мало склонен к женитьбе, как и в любой другой стране подлунного мира. И для него, и для его товарищей побывать на берегу всегда большое удовольствие. Конечно, стандарт Айленд им нравится, но в конце концов походить немного по настоящей твердой земле тоже приятно. Настоящие горы, настоящие поля, настоящие потоки – Их не сравнить с поддельными реками и искусственными морскими побережьями. Нужно быть каким-нибудь калистусом менбером чтобы предпочитать жемчужину Тихого океана живым творением природы. Хотя Вавау не является обычной резиденцией тонганского короля Георга I, у него имеется вну-офа дворец или, вернее сказать, красивый коттедж, в котором он временами живет. Но настоящий дворец короля и учреждений английских резидентов находится на Тонгатабу. Здесь, почти у пределов тропика Козерога, стандарт Айленд сделает последнюю стоянку. Это будет крайняя точка южного полушария, достигнутая им в это плавание. Покинув Вавао, миллиардцы наслаждались в течение двух дней самыми разнообразными впечатлениями. Один остров теряется из виду, и тотчас же перед глазами появляется другой. Все они вулканические по структуре и возникли благодаря действию подземных сил. В этом отношении северная группа не отличается от центральной. Гидрографические карты этих мест, составленные с большой точностью, позволяют коммодору Симко безопасно проникать в лабиринт проливов между Хапай и Тонготабу. Впрочем, лоцмана, если бы он понадобился, найти нетрудно. Вдоль островов шныряет много судов. Это или шхуны каботажного плавания под германским флагом, или торговые корабли, которые вывозят хлопок, копру, кофе, маис, главные продукты архипелага. Не только лоцманы с готовностью явились бы по вызову Этеля Симкоо, но также экипажи туземных двойных пирог с балансиром, соединенных между собой мостком и принимающих до 200 человек. Да, по первому зову явились бы сотни туземцев. Какой огромный заработок, если плату за лоцманскую проводку исчислять по тоннажу стандарт Айленда. 259 миллионов тонн. Но коммодор Симкоо, который хорошо знает эти места, не нуждается в услугах лоцмана. Он доверяет только себе самому и рассчитывает на знание своих офицеров с абсолютной точностью, выполняющих его распоряжение. тонго был замечен утром 9 января, когда Стандарт-Айленд находился от него в 3-4 милях. Остров этот очень низменный, он возник не в результате действия тектонических сил, как многие другие острова, которые застыли неподвижно, внезапно выскочив с дна морского на поверхность океана, чтобы вздохнуть полной грудью. Его медленно строили инфузории, нагромождая один над другим коралловые этажи. И какая это работа? Окружность 100 километров, площадь от 700 до 800 квадратных километров, и на ней проживает 20 тысяч человек. Коммодор Симкова останавливается ввиду порта Маофуга. Тотчас же налаживается связь между островом неподвижным и островом плавучим. Но разница между этим архипелагом и островами общества, маркизскими и помоту, велика. Здесь преблотает английское влияние, и, подчиняясь ему король Георг I, не торопится оказать особенно любезный прием жителям Миллиард-Сити, американцам по происхождению. В Мао-Фуге квартет нашел небольшую французскую колонию. Там резиденция епископа Океании, которого, впрочем, не было дома, он как раз совершал объезд островов. Там здание католической миссии, дом, где живут монахи, школы для мальчиков и для девочек. Нужно ли говорить, что соотечественники сердечно встретили наших парижан? Настоятель миссии предложил всем четверым свое гостеприимство, поэтому им не понадобилось останавливаться в доме для приезжих. Что до прогулок, то друзья намерены посетить только два пункта Нукуалофу, столицу короля Георга, и селение Моа, где все 400 жителей – католики. Когда Тасман открыл Тонгатабу, он дал ему название Амстердам, которое меньше всего оправдали бы здешние хижины из листьев пандануса и кокосового волокна. Правда, сейчас тут уже достаточно построек европейского типа, и все-таки туземное название куда больше подходит этому острову. Порт Маофуга расположен на северном берегу. Если бы Стандарт талент избрал себе стоянку в нескольких милях к западу, взглядом его обитателей открылось бы Нукуалофа, королевские сады и королевский дворец. Если бы наоборот, коммодор Симко взял несколько восточнее, он обнаружил бы бухту, которая довольно глубоко врезается в побережье и в самом конце которой находится селение Моа. Но сделать это было нельзя, так как плавучий остров рисковал сесть на мель среди сотен островков, пройти между которыми могут только суда незначительного тоннажа. Поэтому плавучему острову на все время стоянки приходится оставаться перед Маофугой. Посещая порт, Мало кто из миллиардцев выражает желание проникнуть вглубь этого очаровательного острова, вполне заслуживающего похвал, который расточал ему Элизия Реклю. Правда, зной здесь необычайно силен, атмосфера насыщена грозовым электричеством, и часто проносятся ужасные ливни, которые могут сразу охладить пыл экскурсантов. Надо быть совершенно помешанным на туризме, чтобы разгуливать по этой стране. Тем не менее, именно так и поступают Фрасколен, Ивернес и Паншина, И только виолончелиста невозможно заставить покинуть удобную комнату в казино раньше вечера, когда с моря дует прохладный ветерок.